Глава 11 То, что хозяин постоялого двора сдал меня с потрохами сразу после согласия на покупку искателя, стало ясно, как только я разобрался со всеми приобретениями, из его же фразы. «Стэв, тут с тобой один серьезный человек хочет переговорить. Я ни на чем не настаиваю, но за тебя поручился перед ним». «Надо же, какой молодец!» Если кто не понял, это был сарказм. «И не понравилось мне это. Ой, как не понравилось». «Что ему нужно?» Спросил, а недовольство все же прорвалось сквозь барьеры самообладания. И Вилли, как тот пес, сразу почувствовал смену настроения клиента, поэтому поспешил заверить. «Хочет работу предложить, только работу. Он ко мне обратился по поводу поиска надёжных кандидатов, которые смогут сделать дело». Я сразу вспомнила о тебе, потому что ты нормальный мужик. К тому же подходишь теперь под все требования. Задание тут предлагает очень и очень денежное». Падока лилась и лилась из лужённой глотки трактирщика. А у меня опять тревожные мысли. Нет, это было не паранойя, но здравый смысл. Как и вопрос, а сам ли я здесь все решал, или меня опять кто-то красиво вел? Когда за всеми действиями, которые вроде бы исходят от тебя самого, «Стоит некий конструктор реальности. По чьей воле и в чьё благо ты действуешь». Не верилось мне слово слова совсем, что не успел я обзавестись искателем, как сразу в очередь работодатели выстроились. Скорее, потребность в неком человеке существовала изначально. Главное, чтобы он обладал рядом необходимых характеристик. И именно они у меня появились после приобретения и перевязки комплекта. А Вилли убил одним выстрелом несколько зайцев – Сбагрил лежачий товар, уверен, полную стоимость которого окупилась лихвой, даже моя часть выигрыша, и нашел нужного человека третьей стороне по ее просьбе. Тоже не просто так, а ради каких-то преференций. Впрочем, это лирика. Главный вывод был другим о доверии и конфиденциальности в отношениях с трактирщиком можно позабыть. И... и это здорово, а то готов был с ним поделиться, рассказать о навалившихся неприятностях, как и обратиться за советом. С вопросами, что делать и как быть. На душе от чего то стало горько и тоскливо. Представил себя загнанным в угол зверем. Куда взгляд не кинь, всюду клин. Но очнулся мой внутренний голос. Злой и решительный. Он пинком разогнал всю печаль тоску по углам. Рявкнул сурово. Ты еще заплачь, сучара, о несправедливости бытия. И чувство маленького ребенка, который начинал реветь сильнее в зависимости от глубины к нему сочувствия окружающих, испарилось, как и не было. Отлично. Пришло понимание, что меня посетило неосозданное абсолютно деструктивное чувство. Поиск сил вовне, а не в самом себе. И оно могло бы разрушить все, что я начал строить. Вновь хороший щелчок по поносу, загнал на нижний уровень инфантилизм, рожденный дебильной, набившей оскомину и вызывающую рвоту специализации, превращающегося в затянувшееся детство. Оно проступало в оценках действий других людей. долбаная виртуализация. И хорошо, что вся эта мерзость была вновь отброшена, как во время поездки на Нинею. Простые слова, вроде бы и мысли, такие же, но какие они глубокие. Никто ничего мне не должен, и точно так же я, ровно столько, сколько взял на себя сам. Поэтому хмыкнул, чуть скривившись, просто в будущем и при иных раскладах буду принимать в расчет подобные финты и не собираюсь складывать все яйца в одну корзину, надеясь на дружеские чувства Вилли. Поэтому поиск сторонних торговцев Источников информации, работы и остального жизненно необходимо. А еще делиться наболевшим ни с кем, ничем и никогда нельзя. У меня есть только я. Так было, так есть и так будет. А остальные предадут, когда им станет выгодно. Одних не устроит мой характер или еще что-то. Вторые за благо и деньги. Третьи просто от широты душевной. Даже кулаки сжались. Нет, не от злобы, а от желания начинать действовать, как тут и находится. Только копытом не бил. Хозяин постоялого двора, продолжал разливаться соловьём. Часть фраз я прослушал за своими мыслями. Конечно, решение только за тобой. Главное, выслушай. Думаю, сам увидишь перспективы. Не дурак. И с долгом со мной рассчитаешься. Может, даже за один рейд». Вот он, еще один заяц. Ай да Вилли, ай да сукин сын. Дети и местного Гермеса. Раз речь зашла о таких суммах, четыреста тысяч, дело точно не из простых. А вот здесь, как говорили некоторые, стоять боятся. Скорее всего, это такие хитрые схемы в действии. Я занимаю Вилли, чувствую себя обязанным. Тут сразу нарисовывается перспектива, в которую ныряю, как утопленник, с жерновом на шее в омут. А еще крепла, крепла уверенность, что трактирщик все специально так подвел, продумал, сделал правильные выводы, пусть и не зная под оплеки части событий. Но манипуляция — это не есть прямое влияние на мысли. Это всего лишь сам виноват в том, что твои действия просчитываются на раз. Впрочем, учитывая мою желторотость, могло ли быть иначе? Ладно, окончательные выводы сделаю позже. Надо просто держаться на стороже, как и до этого. Ничего не изменилось. Все начиналось просто отлично. Договор с трактирщиком заключили практически сразу. Единственное изменение, я настоял на конечных сроках погашения долга, дав себе фору в три месяца года и вносить деньги необязательными ежемесячными платежами. Авилли изначально давал всего год, и каждый месяц необходимо было выплачивать 46 тысяч. Как только мы обговорили все, то провели соглашение через систему. А ЦК засвидетельствовал новую строку в обязательствах, появившуюся в соответствующей вкладке. И я сразу стал обладателем глефы кровавая вдова, которую привязал вместо рогатины. Порадовала мутная, пока иконка разрыв связи. Здесь же, в комнате, примерил и оставил на себе кольчугу, верх которой выглядел как легкий бронежилет из обычного мира. Надел на свитер, а штаны, идущие в комплекте, будто состоящие из тонких гибких пластин, внахлёст, на термобельё. Подогнал, использовав малый кристалл. С помощью него же придал костюму цвет оливы. Защитная одежда села отлично, как по мне шили, хотя с магией могло ли быть иначе. Прошелся по помещению, присел несколько раз, понагибался, даже на месте побегал, высоко поднимая колени. Просто здорово, нигде не жало, ничего не стесняло движений а вес брони не ощущался совершенно. Вовремя вспомнил и купил наколенники с наколотниками, который моментально принес продавец из зала. Незримой защиты они не давали, но со своей функцией предохранять суставы от повреждений справлялись прекрасно, о чем меня сразу уведомил Вилли. Смотрел тот с хитрой довольно ухмылкой. И складывалось впечатление, несмотря на вроде бы установившееся взаимопонимание. Затеял тот какую-то очередную мутную аферу и она у него удалась. Впрочем, я сразу почувствовал себя гораздо увереннее. Теперь можно было точно не опасаться удара в бок от какого-нибудь бандита, сокурсника или одногруппницы. «Если и прибьют, то большинство клинков начального уровня, конечно, не беру внимания теневые и прочие разновидности крутого шмота. Просто не сможет одолеть твою реальную броню. Клыки и когти тоже. Под магические удары попадать в любом случае не советую». Прокомментировал Вилли, а затем добавил Веска. «Остальное видишь и проверишь сам. Поймешь, про что речь веду». Я покивал утвердительно, соглашаясь с оратором, но про себя подумал, что черт бы с такими проверками. Лучше бы не попадать под удары. Любые. Вообще. Фантомная боль от вчерашнего перелома челюсти Ирии заставила заныть зубами. Затем использовал стандартную восьмигранную призму, содержащую чистый сканер, открывая новую характеристику. Тут тоже узнал, что подобные кристаллы не прокачивали не на йоту значение эволюции, они были искусственно созданы. И существовала процедура очистки, а также переноса той или иной способности или мутации. Маги с такой квалификацией крайне редкие птицы, и труд свой ценили, поэтому день ото дня стоимость их работы только возрастала, и спрос не падал. Вот и пришел сладостный миг активации искателя SN11. Затаив дыхание, ответил «да» на запрос. Вполне ожидаемо, ничего экстраординарного не произошло. Не зазвучали фанфары не раздались раскаты салютов, никто не бросил к моим ногам цветы. Всего лишь перед глазами появилась полупрозрачная 3D-модель человека, которая медленно поворачивалась по часовой стрелке. Все оказалось да нельзя просто. Для того, чтобы элементы оказывались на теле, их не нужно было надевать самостоятельно, мудрить и думать о хитрых креплениях, пангонке и других важных аспектах. Достаточно было находиться на расстоянии до полутора метров от предмета, входящего в комплект. А дальше, по твоему указанию, он возникал на теле. И происходила автопогонка всего и вся. Конечно, если базисом выступал экзоскелетный каркас. Она же подвесная система. Можно было осуществить все действия и в ручном режиме. Но зачем? действительностью всё больше и больше напоминала компьютерную игру. Хотя китайцы вроде бы запустили и начали тестировать очки дополненной реальности на Земле-матушке. Поэтому и там вскоре виртуальность должна была стать обыденностью. Единственное, чего пока не имелось ни здесь, ни там — бесконечности количества жизней, без которой, учитывая собственную смертность, все превращалось в настоящее в любом случае. Следуя стандартной логике, я принялся облачаться. Сначала на мне оказалась основа, сомкнувшись на груди и поясе. Сразу возникла схема перед глазами, что и каким образом можно разместить. Наруч появился на проборке поверх свитера. Он служил базой для сканера исследовательского дрона, выглядевшего как серый шар диаметром около 4 см, утопленным наполовину на запястье, и щупа. Тонкий острый стержень из незнакомого легкого темного металла, по моему приказу, несколько раз был выброшен на разную длину, от полуметра до полутора. Что сказать, сразу возникла мысль использовать его как оружие. Учитывая атаку в 200, многим можно было внутренности исследовать. Неужели горные породы, как и почва, имели такую защиту? Вал вопросов, но, с другой стороны, имел же атаку черный лес. Интересно, почему ветки и листья оттуда не использовались в качестве материала для оружия? Джаре их и камень кромсал. Или использовались? На левую руку поместился браслет аптечки, который сразу принялась проводить диагностику организма, на что ей требовалось в первый раз 10 минут. А после прибор переходил в режим постоянного мониторинга, медикаментозная база оказалась заполненной на 100%. Затем два практически одинаковых контейнера со скругленными краями оказались жестко закреплены на бедрах, где часто брюк в стиле милитари находились накладные карманы. Впрочем, и мобильный анализатор, и контейнер повышенной защищенности по размерам отличались не сильно от них. За печами параллельно друг другу расположились две трубы профильного сечения, оказавшиеся пусковыми шахтами для зондов первичного исследования локаций. Каждая содержала по 5 штук и была достаточно гибкой, для того чтобы при наклонах просто не обращать внимания на этот элемент. На поясе за спиной довольно динамично вписался аккумулятор магической энергии. Респиратор в транспортной форме становился параллелепипедом размерами 5 на 10 см и толщиной в 3. Его и оставил на штатном месте, на правой груди. При возникновении опасности он сразу же оказывался на лице, защищая органы дыхания. Перчатки передавали все тактильные ощущения в полной мере, будто обнаженной рукой всего касался. Базовые очки я сразу сменил на идущие в комплекте. Окончательная их настройка должна была произойти в течение 23 минут. Показалось ли так оно было на самом деле, но вроде бы даже зрение улучшилось, хотя в свойствах про такой финт речи не шло. Еще меня порадовало следующее. У каждого предмета, а также над иконкой искатель, обозначавший и вызывавший меню научно-исследовательского комплекта, имелась шкала. При ее заполнении происходил переход на следующий уровень, и выявился довольно интересный момент, не скажу, что радующий. Значение модернизации элементов не могло превышать общий. Сколько требовалось точно кристаллов, полученных за убийство, величина пока была неизвестной. А еще возникал важный вопрос, будет или нет отниматься 25% в копилку Великого Холода. Начинать прокачку можно было только через час, когда окончательно произойдет настройка всего и вся под параметры моего организма. В принципе, нормально. «Кормить, не перекормить от чего Отчего-то радостно прокомментировал данный факт Вилли. «Плюс очевидный, для тебя очевидный. Например, большой кристалл, открывающий какую-нибудь негативную мутацию. Если брать его в марках, вряд ли уйдет за три цены. Это в клановой приемке. При удаче можешь кому-нибудь продать, но максимум за 50%. А тут все идет в дело, в копилку. Кстати, понял уже, что тебе не нужно тащиться куда-то, дабы проверить что-то и выявить свойства. Это касается икрисов. Забросил в анализатор, получил результат и, к слову сказать, более точный. Поэтому выгодно. Что-нибудь еще? Это наконец-то тот обратил внимание на баул у меня в руках. Вот сдать хочу, и крейду кое-что прикупить. Мы проследовали в сам магазин трофеи и возможные средства, выплаченные за них, видимо душа хозяина постоялого двора требовала чтобы остались в его же торговой точке я бы только за да и глаза разбегались возможность осознанного выбора усугубляла и ужесточала порыв души к шопингу тем более и посмотреть имелось на что неострая необходимость присутствовала начался короткий торг в ходе которого избавился практически от всех трофеев добытых за последние сутки так в переметных сумах обнаружилась в большей части пойманная мною же рыба которую бывший владелец Арса, скорее всего, хотел продать в Нордсити. Она ничуть не испортилась, мешки для ингредиентов позволяли сохранять и добычу не хуже любых холодильников. Кроме мяса обидателей вот, в багаже всадника оказались необходимы в будущем вещи, начиная от специализированного корма для боевого коня и заканчивая набором для починки сбруи в экстремальных условиях. Это я продавать не собирался. Оставил на месте сухой паёк и различные инструменты, как и другой инвентарь необходимый в большей мере для разбития полевого лагеря. Больше ничего ценного в вещах всадника не нашлось. Да и имеющиеся достались мне из-за лени их прошлого хозяина. Он или следовал поговорке, «Идёшь в лес на один, готовься на три», или просто каждый раз перекладывать содержимое не улыбалась Тем более конь не чувствовал этого веса. Продал Вилли подвесную систему «Титан», необходимость в которой отпала, она удачно открепилась. В лоба с отправилась взятое оружие из бандитов, Ятаган, который мне вряд ли удалось бы привязать в ближайшем будущем, а так имелись и лучшие варианты. Немаловажным фактором был козырь в рукаве, теневой меч. Остальную мелочевку перечислять не имело смысла. Только оружие экипировку у ниндзя изначально убрал на дно индивидуального хранилища вместе с костями владельца. И это было верное решение. Учитывая, что в торговце информация, как вода в решете, не держалась от слова совсем. Обратил внимание на витрину с разнообразными рунами. Здесь разобрался, чем они отличались от обычных магических вещей, таких как кольца и другая бижутерия, многие из которых тоже не требовали привязки. Короткая справка объясняла многое. Руны наиболее часто употребительное название специализированных предметов особой формы, содержащих одно заклинание, класса и выше, которые можно использовать и, не имея магических способностей. Не требует привязки, однако для активации необходим тактильный контакт. Перезарядка вложенного заклинания не зависит от наличия криополя, осуществляется только на специализированных станциях. Количество раз возможного использования, как и сложность вкладываемой структуры, напрямую зависит от материала и возможностей самого рунамастера. Основное отличие от магических предметов заключается в том, что не имеется накопителя энергии, поэтому обнаружение рун стандартными методами сканирования и поиском незримых структур крайне затруднено. Возможность воздействовать на вложенное заклинание сторонних лиц и даже создателя стремится к нулевым величинам. Подлежит обязательной сдаче в большинстве целевизованных городов, за исключением специальных кварталов. Учитывая, как ревно на Вилле относился к своим владениям, то, скорее всего, именно поэтому не состоявшийся убийца решил воспользоваться именно такими предметами. Ни одного мулета и других магических вещей мной не было обнаружено в костях. Остальная амуниция не имела никаких особых свойств, кроме защиты и атаки. В лавке приобрел специальный держатель на 4 руны, широкий хитрый браслет из неизвестного темного и легкого металла, идеально вставший за аптечку на левую руку. К нему я для дела, а не только для отвода глаз, купил два дешевых тумана, позволявших создавать задумленную область в радиусе 5 метров, держащуюся в течение 5-10 секунд. Временной интервал зависел от погодных условий. На рабочем столе сразу возникли две иконки с какой-то мутной фигней, видимо символизирующие это природное явление. Их я расположил вертикально в ряд в правом нижнем углу. Мысль была простая. Во время встречи с Веленой, если что-то пойдет не так, то, как в той поговорке, планировал напустить тумана и, воспользовавшись моментом, просто скрыться. Затем рейд по земному времени практически на неделю. А там, может, распаясавшихся контрабандистов СБЦК прижучило бы. Вот пока мы бы не проронил ни слезинки, в отличие от петли, которая плакала и желала свидания с этими, пусть будет, нехорошими личностями. Ведь они желали меня убить, ассасина, тем более с таким специфическим арсеналом. Посылать было больше некому. Покупатели Черного дома вряд ли успели за столь короткое время организовать столь горячую встречу. Да и не стал бы в таком случае тянуть товарищ с моим убийством. Чик, и все. Покупка нелетальных средств заставила обратить внимание и на всю их линейку. Чего только не имелось. От кислотной завесы до нервно-паралитического газа. И все оружие магическое, то есть, как говорили учителя, действовало всегда и везде, в экстерналке и в локах. Но продавец Поль Шифер подручной Вилли весьма скептически отозвался о возможностях таких гранат. Пояснил, что большинство сталкеров и респираторы работали в автоматическом режиме и всегда имелись при себе. Это сводило на нет возможной перспективы использования. А вот небольшой плоский контейнер, который идеально закрепился почти на животе на поясе справа, я приобрел сразу. Он содержал пять магических светошумовых гранат повышенной мощности, выглядящих как потолстевшие сигареты. фильтр конечно, на продвинутых очках сработают», пояснил опять спец. «Но с запозданием, поэтому засветить успеешь. Плюс беруши далеко не все носят». Слева на ремне заняла место аптечка на 20 шприц-тюбиков. это Отличная вещь для различного рода специфической химии, которая вряд ли имелась в искательской модификации. Для меня же главное в предстоящем походе антидоты от воздействия некро и самообладание плюс. Вооружился пусть не до зубов, но серьезно. Палача оставил на месте, как он и был до этого, вниз рукоятью на левой груди. Сменил я таган на фалькату гроза мертвецов. Наиболее подходящее оружие в моем случае. Выглядела она как хищный изогнутый короткий серповидный меч с односторонней заточкой общей долиной в 75 см. Ее преимущество должно было проявиться в должной мере после привязки, которая не имела никаких ограничений к характеристикам пользователя. Но это решил сделать и в будущем, надеясь, что Велена все же родит список и там найдется что-то получше. Впрочем, свойства грозы ровно те же, что и у Глефа, за исключением повышенного урона по теневым сущностям, И в 50% случаев возможности уничтожить их одним ударом. Оружие повесил на левый бок. Мой нож для хозяйства бытовых нужд всем устраивал. Два подсумка на пояс за спину, слева и справа. В один сразу переложил записную книгу Клиу, сигареты и другие мелочи. Будут вместо карманов. Так как куртку «Скиталец-5» от Тарис, я планировал в этот рейд не брать. Подвигался, попрыгал, поприседал. Все настолько идеально было подогнано что никакого дополнительного веса, стеснения в движениях и прочего негатива не ощущалось. Отлично. Почти готов. Конечно, требовалось докупить еще многое, тот же рюкзак, например. К проложению шопинга решил подойти вдумчиво после встречи с Веленой. Не забыл заплатить по кредиту клану «Север» за установку магии А то не хотелось испытать незабываемое ощущение от плёточки. После всех торговых операций я остался должен 540 тысяч. А на текущем счету... Осталось 26 киломарок. Так что в любом случае я оказался в прибытке. А учитывая кристаллы из животных и разумных, которые необходимо было просканировать в ближайшее время, то вообще в шоколаде. Этим хотел заняться либо после рандеву, либо после лекции, возвращаясь на постоялый двор. Внутренний голос засмеялся заливисто. «Бизнесмен Фомам, мля. За неполные двое местных суток задолжал больше миллиона, но в прибытке. Страшно представить в таком разрезе убытки. Уверен, если и существовал рейтинг заемщиков, то я должен был занять в его строках первое место. То ли еще будет. С другой стороны, реальных долгов, кроме как за установку маги, в принципе пока не числилось. В счет четырех уходил Ларс. С домом пока ничего не прояснилось. Так что, нам ли быть в печали? Вспомнился лозунг. «Экономика должна быть экономной». Однако самой развитой и могущественной стране на моей родной земле про это забыли сообщить. Поэтому действовала она вопреки и процветала. Когда я собирался уже уходить из дружелюбной лавки, поступило предложение от Вилли выслушать его знакомого. Что же, письмо от контрабандистов еще не пришло. Поэтому можно и поговорить. Оказалось, нас уже ждал человек в еще одном подсобном помещении, большой комнате, скорее всего, в рабочем кабинете трактирщика. Это сделал вывод в виде стеллажи с папками и типичную офисную мебель. Главенствовал здесь не Т-образный руководительский стол, а огромное кожаное кресло. На обычном офисном столе без подлокотников сидел чуть выше среднего роста седой мужчина, одетый в джинсы и свитер с воротником под горло. Обветренное загорелое до черноты лицо пересекали сразу три параллельных рваных шрама. Будто чьей-то могучей вооруженной когтями лапы, может и от нее. Блеклые какие-то бесцветные глаза смотрели цепко, оценивающе. Они, казались, остановившись на мне, произвели обыск, ощупали каждый шов на одежде, а затем вновь стали безразличными. Маги высветила открытую для всех информацию о потенциальном работодателе. Дорн Крист, серый. Гильдия Блэкстоун. Поздоровались. Вилли, сославшись на дела, сразу вышел. Видимо, предварительно обговорил с посетителем, что разговор должен был состояться наедине. Я автоматически включил видеозапись. «Не буду ходить вокруг да около», скрипучим с паузами голосом произнес Крист. «Я от лица нашей гиди Блэкстоун, занимающийся занимающейся производством магических предметов, а также другого необходимого специфического снаряжения для собирателей, хочу предложить тебе работу», официальным тоном заявил тот. При этом мне показалось, что голос был усталым. Складывалось ощущение, что данная фраза произнесена дорно мне раз за последнее время, точнее, за очень короткий срок. Какую? Задал я вполне ожидаемый вопрос, да и сложно сформулировать, кроме посыла, к чертовой материи нечто иное, адекватной обстановке. Сам же насторожился. Тот зачем-то коротко кивнул, утвердительно, и продолжил. Поясню, почему предложение поступает тебе и таким, как ты. Двадцать вторая локация, где вам предстоит оказаться в ближайшее время. Для нас закрыта, так как она находится под снежными волками. Отношения между руководством нашей гильдии и их главой довольно напряжённые. Однако есть ряд вещей, которые нас интересуют в данном месте». «Нет, да слушай". «Предвосхищая мое заявление о том, что я не буду совать голову между молотом и наковальней», заявил Дорн. Даже в восстанавливающем жесте правую руку выставил. «На добычу волков мы не претендуем». «Основа для бижутерии, металла и драгоценности а также многое другое, что они добывают в проклятом городе. Нас не интересует. Совершенно!» Добавил последнее слово, предварительно немного помолчав. Получилась веска. «Мы не просим и не предлагаем тебе и остальным нарушать договоры, переступать через какие-то соглашения, уложения ли, уже заключенные или которые вам предстоит подписать перед ходом в локу. Нет, наши интересы лежат в другой области, на которую совершенно плевать твоим наставникам». Это в первую очередь теневые сущности, а именно относящиеся к классу призраки, обитающие в локациях подобного редкого типа. А также части тела этих монстров. И, конечно, научно-исследовательская деятельность. В частности, снятие зондов со стационарных точек, установка новых. «Стационарные точки?» Переспросил я, зацепившись за незнакомое определение. С остальным вроде бы было все понятно. Собеседник досадил поморщился от моей, как я понял, темноты и непросвещенности, но все же соизводил объяснить. В каждой локации существуют такие элементы ландшафта, которые при обновлении остаются неизменными, то есть и не меняются. Их еще называют якорями или константами. В результате такого явления возникает возможность производить специфические исследования, касающиеся перезагрузок, для чего используются специальные зонды. В руке материализовался предмет, очень похожий на обычный простой карандаш или большой гвоздь с огромной прямоугольной шляпкой, позволяющий производить многочисленные замеры, отслеживать изменения в окружающей действительности. Твоя задача — извлечь старый, затем на его место поставить новый. С этим все. И как я их найду? Действительно, учитывая озвученную площадь и локации необходимым, поиск представлял собой занятие на порядок сложнее, чем иголки в стоге сена. Об этом не беспокойся. В рамках задания ты получишь карту со всеми известными на сегодняшний день якорями. Один снятый и доставленный зонд мы оцениваем в 10 тысяч марок и 15 пунктов биржевого рейтинга. Установлены с предоставленными доказательствами 5 тысяч и баллов. Подтверждение через ЦК. Неиспользованный в рамках осуществления миссии возвращаешь обратно. Данный пункт проводим через систему. Далее... Не дало уставить мне слово. Добыча. «Описание необходимых нам магических животных и способ их поимки, как и убийства, будет предоставлено. Сама охота – процесс несложный. Тебе потребуется вот такой шар активировать в радиусе 5 метров от теневой сущности, после чего она будет помещена в хранилище, что-то вроде ловушки из фильма «Охотники за привидениями». Также поступаешь и при убийстве. Главное – успеть до развоплощения животного в реальности. Эти капканы убираешь вот в этот». На столе появился подсумок размерами под магазины для автомата Калашникова с серебристым контейнером внутри. Кофр для хранения и транспортировки теневых ингредиентов, а также пойманных существ. Он полностью экранирован. Получаешь второе, примерно такое же для маяков. Оба не обнаруживаются при сканировании даже магами-поисковиками и приборами класса А. Таким образом, если ты не будешь кричать на каждом углу о работе на нас, то никаких изменений в отношениях волков к тебе не предвидится. Опять и не дало мне задать вопрос. Растенки. Пойманный черный шек – 50 тысяч, теневой парыгун – 70, белый вурдалак – 80, призрачный богомол – 100. Остальные нас живыми не интересуют. Части каждого из существ оцениваются по приискуранту, который прилагается. Кроме этого, при успешном выполнении задания мы также начисляем баллы в рейтинг социальной полезности. Лимит у нашей гильдии сотня за один раз. Я все сказал, теперь можешь задавать вопросы. У меня характеристика восприятия на нуле, и теневой взор также, поэтому вряд ли я смогу что-то увидеть. Что бы Вилли ни говорил, Маунаха я обнаружил совершенно случайно. Спокойно ответил, чуть помолчал, добавил. Но предложение меня заинтересовало, если, конечно, информация относительно отношения со Снежными и то, что моя деятельность не будет пересекаться с их, соответствует действительности. Это предполагает следующее. Данный пункт будет обязательно внесён в договор при его составлении. В принципе, если все обстояло именно так с предлагаемой работой, то не видел в ней ничего зазорного. Звучало все логично, хотя на словах всегда все гладко. Но кто не рисковал, на Нине тоже шампанского не пил. А мне необходимо было денег куда как больше, нежели на шипучую бормотуху. И главное, это опыт, который просто необходим. Да и плата внушала, что говорить. Этот факт тоже учтён. По 10 инъекций восприятия и теневой взор получишь в рамках задания. Каждую характеристику они повышают на час, на плюс 2. Минусы имеются. совершенствование на 3 часа режется полностью. То есть не растет, как и возможность использования ограничена, двумя разами в сутки. Иначе потом происходит откат восприятия теневого взора до нуля по шкале Стоунхенджа на данном уровне. Как и впоследствии в течение трех дней прокачка невозможна. Двойки в данных характеристиках и возможности сканирования, а также следовательские дроны СН-11, добавляют тебе еще от 3 до 6 так что хватит, чтобы заметить большинство теневых тварей». «Ясно», — ответил задумавшись. «Маяки же сами откликнутся при сканировании. Коды доступа к извлечению ты получишь автоматически, когда придет письмо от меня. Останется всей работы — вытащить этот карандаш, на его место поставить другой. Твои выгоды очевидны. Во-первых, у тебя остается контейнер, позволяющий сохранять и транспортировать части теневых сущностей. Вещь довольно редкая, дорогая, и ценится рейдерами-хантерами». «Неиспользованные ловушки придется сдать, как и зонды. Про это я говорил. Во-вторых, здесь их 50 штук». Похлопал он по еще одному, явно металлическому, жёсткому контейнеру, который впритык помещался в стандартный подсумок. «Потенциальная добыча уже 250 тысяч. Если ты еще и снимешь столько же, то плюсой сюда 500. В-третьих, сами животные, приблизительно ареалы которых мы тебе скинем. Части с них. Здесь учитывай 20 специальных клеток ловушек. По минимуму миллиона Еще дополнительные кристаллы и прочая добыча. Это сугубо твое. При этом ты свободен в выборе. Никаких обязательств, предварительных контрактов и договоров. Оплата производится строго по факту. Сделал, доставил, получил деньги. Четвертое. Отношения нашей гильдии дорогого стоят. Посмотри в рейтингах. Это доступ к различного рода магическим вещам, алхимическим средствам и многому другому, что позволяет выживать в экстерналке. А еще к специфической информации, заданиям, и возможности продавать необходимые нам ингредиенты по цене выше, нежели в клановых приемках. Тех, кто помогает нам, мы никогда не забываем». «Вроде бы все сказал. Если согласен, то вот контейнеры, вот инъексы. а затем я передам тебе информационные пакеты. Ну и работай». «А договор? Даже по поводу возвращения неиспользованного оборудования?» спросил. «Он нам не нужен. Все необходимое я указал. Обманывайте нас не советую». Никого еще не получилось. Поэтому все на доверие. Повторюсь, все по факту. И скажу напоследок». Голос опять стал усталым. «Чтобы не возникло никакого недопонимания по поводу избранности и уникальности, данную работу мы предлагаем всем, кто сможет осуществить выполнение поставленных задач. Поэтому, как в той поговорке, кто не успел, тот опоздал». Предложение выглядело идеальным. Никаких обязательств, только плюсы. Никто меня не обязывал ни к чему, кроме как сдать после рейда неиспользованные ловушки и зонты. Единственное, что смущало, это ответ на вопрос, который хотелось бы узнать, чтобы принимать окончательное решение. Вилли спланировал все изначально или просто так звезды сошлись? Но хорошенько подумав, решил просто, они не или, что в первом, что во втором случае, нужно держаться на стороже. И только. Я согласен. Получил контейнеры, как и небольшую красную коробку с одноразовыми шприц-тюбиками отметил, что прилетело письмо от Дорна Криста. И в этот момент появился Вилли. То, что он ждал окончания разговора, не вызывало никаких сомнений. Его рожа подозрительно очень и очень довольная, рассказывала мне, что действовал я пока в русле его интересов. И приносил огромную пользу и выгоду. Ничего, сука, толстая, разберемся еще. Да, кстати, Став. Напоследок напустол тот меня. На постоялом дворе, кроме своей комнаты, лучше сканирование не применяй. Исследовательский дрон не запускай. «Гарантии конфиденциальности для клиентов я даю, поэтому сработает сигналка. И ты или твои наставники за тебя будете должны выплатить штраф на первый раз в 10 тысяч, потом на 100 и на третий 300. Дальше не поймешь плети и прочие прелести. Но это от волков, потому что именно с ними подписывали договор о проживании тебя и выходногруппников «Ясно». Кивнул и вышел. «И ещё, главного не сказал. Есть у меня небольшой полигон, освоение YV». Грефон, правда, слабенький, прокачка будет идти мизерно, хотя тебе сейчас и это значительно поможет. Но там сможешь освоиться. За 10 часов этой виртуальности здесь пройдет все лишь час, то есть один к 10. Милости, как говорится, просим. Стоимость 5000 за сеанс, но оно того стоит. И в эту сумму входит спецпоёк для активного роста и изменений в организме, а также реабилитационные меры, направленные на восстановление. Понадобится, напишешь. Я бы не стал проходить мимо. «Вот выжига!» Впрочем, следовало, прежде чем давать ответ, внимательно в сети изучить данный вопрос. Очень внимательно. Занес кофра в номер, сразу пристроил контейнеры. Оба отлично встали под респиратор. Опять проверил подвижность. тени мешали совершенно. Здесь взгляд зацепился за нагайку, лежащую на кровати. Задумался. «А ведь у меня кроме радикальных средств, палача и грозы, ничего не имелось. Поэтому должно быть что-то нелетальное». И, как гибкая короткая дубинка общей долины около полутора, волчатка подходила вполне, учитывая, что атаку она имела в 90: Казак я или не казак? Еще вставил в пустые гнезда браслета держателя, руны оглушения и смертельного касания. Появилось еще две иконки, готовых к активации заклинаний. Посчитав, что лучше и больше я ничего не сделаю, направился пообедать. Затем предстояла встреча с прекрасной контрабандисткой, потом лекция, и на нее следовало явиться в обязательном порядке. Пламенный плохого не советовал. Действительно, не зря этот мужик сказал, кто его слушает, дольше живет. И практика это доказала. После обучения магазин, турист. И скорее бы за ворота. Планы, планы. А как повернется неизвестно. Все менялось порой в секунды. Последний мазок настроил клановое кольцо, чтобы оно оказалось на указательном пальце поверх перчатки. Шевроны и на ошибки цеплять не стал. Может и зря. Накинув аутентичный плащ, который без меня занесла Манька, направился в таверну. В это время перелетело письмо от Вилены. «Ничего не скажешь. Вовремя». Еще все больше и больше продолжало смущать отсутствие договора с Блэкстоуном, и внутренний голос становился громче и громче, мол, «Дело не чисто».